Глава тридцать девять. Калинин. Дома у моей мамы царило веселье. В гостиной был накрыт большой стол, играла музыка, а моя дочка выбежала нас встречать в пышном розовом платье. «Папа, я принцесса!» Громко прокричала она и повисла на моей руке. «Привет, малышка! Ну-ка, давай знакомиться с Верой и Яриком!» Я поцеловал дочку в щеку и развернул ее к Вере, и немного растерявшемуся Ярославу. «Привет!» перешла в наступление малышка, и спустя мгновение вцепилась в Ярика. «Ты же мой братик, да? Папа сказал, что у меня будет братик, только не малыш, а сразу большой, как я. И это очень хорошо! Малыши все время хнычут, а с тобой мы сможем играть. Пойдем в шашки сразимся, там деда с шашками ждет!» Ярик смутился, но после того, как Вера сняла с него теплую одежду, бросился следом за Томой в гостиную осваивать шашки. Я же, сжав кулаки, преодолев препятствия в виде пушистых баллонок, двинулся на поиски бывшей тещи. Вера обескураженно заторопилась за мной следом. «Максим, Вера!» – выглянув из кухни, обрадовалась моя мама. «А мы вас заждались!» «Все в порядке, сынок? У тебя такой вид, как будто ты собираешься наброситься на нас с кулаками. Что-то случилось?» «Случилось, да!» Я с яростью сжал кулаки. «Где моя бывшая теща?» «Ой, а она уехала! У нее какое-то тайное свидание!» «Да ты снимай пальто, ужинать будем!» «Верочка, давай, помоги мне отнести салаты!» «Какой ужин, мама? Мою квартиру ограбили!» Все вынесли, и диван, и домашний кинотеатр, и даже медведя. Я отдал ключи от квартиры своей бывшей тёще, чтобы она помогла мне оформить её для двоих детей. Знал же, не стоит ей ничего доверять. Постой, сынок, не кипятись, ничего у тебя не украли. Просто твою мебель перевезли в другое место». Мы с Верой переглянулись. «В какое ещё место?» Ну, понимаешь, пока ты был в Москве, мы втроём я, твой папа и Раиса Николаевна, держали совет и решили, что с двумя детьми в твоей квартире будет немного тесно. Да и дети у вас разного пола. Им со временем каждому будет нужна своя комната. Поэтому мы сложились и купили вам с Верой свадебный подарок – загородный дом. От города всего 20 минут, но там совсем другой воздух. и дворик. Детям же надо где-то играть. Туда мы и перевезли твой диван и кинотеатр. Дом? Вы купили нам дом? На какие деньги? Ну, у тебя папа очень состоятельный бизнесмен. К тому же Раиса Николаевна какие-то сбережения вложила. Давай, Верочка, отнесем салаты, а после ужина можем прокатиться и посмотреть ваш свадебный подарок. В отличие от меня, Вера обрадовалась такому раскладу. «У нас будет дом и большая кухня, на которой я смогу готовить?» «Не просто готовить, милая!» Вручая ей вазу с салатом, улыбнулась моя мама. «Ты сможешь наблюдать в окно, как твои дети играют во дворе, и тебе не придется каждый раз водить их на прогулку. А еще я подарю вам пару чудесных щенков!» Вера обернулась ко мне. «Максим, я хочу на это посмотреть!» «Ну, если ты хочешь, конечно, на это посмотрим!» Настороженно пробурчал я. Вера После ужина мы поехали смотреть на новый дом. Отправились на двух машинах, время было позднее, а нам надо было успеть вернуться в город. Как же мне не терпелось увидеть наш будущий дом!» Замирающим сердцем я пыталась рассмотреть темную улицу загородного частного сектора, но ничего особенного не увидела. Наши с Максом дети веселились на заднем сидении. Вот и нужный дом. Родители Макса вышли из машины первыми. Ну что, добро пожаловать в новый дом! Отец Макса с улыбкой достал ключи и открыл железную калитку. Мы всей шумной компанией Неуверенно двинулись следом за родителями Макса. Моему взору открылся просторный дворик, кусты еще не пробудившейся сирени и подстриженная газонная трава. Кирпичный дом занимал большую половину двора. Просторный холл, большая кухня-столовая, гостиная, три спальни и даже рабочий кабинет. Все это компактно уместилось на одном этаже. Светлая мебель. Оформленный в скандинавском стиле интерьер, я рассматривала наш будущий дом и не находила слов, чтобы высказать восхищение. «Ну что, нравится?» Встал рядом со мной отец Макса. «Здесь потрясающе!» прошептала я. «А ты в гостиную загляни!» «В гостиную?» Я шагнула к спрятавшейся за двойными дверьми гостиной, распахнула двери и удивленно... остановилась. Центром гостиной был искусственный камин и домашний кинотеатр, а за нашим ярко-желтым дизайнерским диваном притаился медведь. У него на голове красовалась яркая шляпа, на морду ему нацепили очки от солнца, а сам он был одет в летнюю рубашку с сочным розовым принтом. На шее у медведя болталось гавайское ожерелье из разноцветных цветов. «Максим, иди сюда, ты должен это видеть!» Громко позвала Калинина я. Он заглянул вместе со мной в гостиную и удивленно приподнял бровь. «Миша! Какой Миша!» Завопил Ярик. Растолкав нас, он побежал к спрятавшемуся за диваном медведю. «Миша, где?» Томочка уже неслась за ним следом. «Гавайские бусы! Я хочу себе такие!» «Всё, медведю конец!» С печалью вздохнул Калинин. «А ты как хотел! Всё лучшее детям!» Хихикнула из хола Екатерина Васильевна. «Пап, тут у медведя в лапах какое-то письмо!» Томочка выхватила из мохнатых лап большой розовый конверт и подбежала к отцу. «Что там?» С интересом взглянула на конверт я. «Сейчас узнаем!» Макс вскрыл конверт и извлек оттуда прозрачный файл с какими-то документами и маленькую записку. «Максик, дорогой, надеюсь, ты не сильно испугался, когда обнаружил пустую квартиру?» Прыгали строчки, написанные Раисой Николаевной. «Прости, что мы молчали. Нам очень хотелось сделать вам с Верой сюрприз. В этом конверте документы, Макс. Я дарю тебе свою долю в бизнесе». Из этой доли каждый месяц на мой счет будет поступать небольшая сумма, которая позволит мне ни в чем не нуждаться. Сегодня я тайно вышла замуж за эдичку Галицкого. И когда ты будешь читать это письмо, мы с моим новым супругом уже будем в самолете, который унесет нас на Кипр. Надеюсь, ваш сферный союз поможет моей внучке обрести настоящую семью. Прощайте. Искренне ваша раечка Мы с Максом переглянулись. «Думаешь, она покинула нас навсегда?» настороженно поинтересовалась я. «Уверен в этом!» Пробежавшись глазами по документам, кивнул Калинин. «И никто не испортит нам свидание? Не перевернет вверх дном нашу свадьбу?» «В этом вся Раечка!» Усмехнулся он. «Она, как яркая вспышка света, мелькнула и растворилась в закате». «Что ж, пусть будет счастливо со своим миллионером», – улыбнулась я.